482-е столетие запомнилось Харламу своей массивной и внушительной обстановкой. Сейчас она показалась ему просто убогой. За эти два года он успел привыкнуть к стеклу и фарфору 575-го и царившему там культу чистоты. Ему стал близок этот мир ясности и белизны с редкими бликами светлых пастельных тонов. Безвкусные, гипсовые завитушки, яркие кричащие краски, размалеванные металлические конструкции 482 го столетия вызывали в нем брезгливое отвращение. Даже финжи словно стал ниже ростом. Два года назад. Наблюдателю Харлану каждый жест Финджи представлялся исполненным силы и зловещего смысла. Теперь технику Харлану с недосягаемых высот его нового положения Финджи показался жалким и растерянным. Харлан спокойно ждал пока вычислитель кончит рыться в груди перфолент и поднимет голову с видом человека, решившего, что посетитель уже простоял положенное время, и с ним можно заговорить, не боясь уронить свой авторитет. Харлан как-то узнал от Вислы, что Финдж родился в энергетическом шестисотом столетии, и поведение главы сектора стало им более понятным. Частые приступы раздражительности могли быть естественным следствием постоянного чувства неуверенности, испытываемого грузным человеком, которому вместо несокрушимо прочных силовых полей приходится иметь дело с хрупкой и податливой материей. Кошачья, крадущаяся походка Финжи хорошо запомнилась Харлану. Как часто в прошлом, подняв голову от стола, Он вдруг замечал невесть, откуда взявшегося вычислителя. Его появления всегда были совершенно бесшумными. Сейчас Харлан указал, что Финджи ходит на цыпочках, боясь, как бы под тяжестью его тела, не проломился пол. «Нет, ему не место в этом секторе», — с добродушной снисходительностью подумал Харлан. «Новое назначение...» Вот единственное, что может его спасти. «Здравствуйте, техник Харлан!» — наконец произнес Финджи. «Здравствуйте, вычислитель! За эти два года, как вы, два биогода!» — поправил его Харлан. Финджи удивленно взглянул на него. «Ну да, конечно, два биогода!» Время в обычном понимании этого слова не существовало внутри вечности, но человеческие тела продолжали стареть, и это старение служило единственной и неумолимой мерой времени. Физическое время отсутствовало, но биологическое время продолжало идти, и за один биогод внутри вечности человек старел так же, как и за обычный год во времени». Однако даже самые педантичные из вечных редко вспоминали об этом различии. Слишком удобно было говорить «увижу вас завтра» или «вчера я вспоминал о вас» или «встретимся на той неделе» как будто в вечности. И в самом деле существовали вчера, завтра или будущие недели. Для удовлетворения природных инстинктов человека были введены условные суд.